Опрыскала его наговорной водой, натерла заклятыми травами и три ночи читала над ним заклинания. На четвертую ночь стал мертвый, поклонился колдунье Гадыруне и сказал, прости меня, прекрасная, и благодарю тебя. И взяла его Гадыруну за руку и сказала,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 «Прости меня и благодарю тебя!» И говорила ему Гадыруна с тоской и мукою, «Разве не оживила я тебя, мертвый царевич?» «Благодарю тебя!» — отвечал царевич. «Так от чего же не смотришь ты на меня?» «Прости меня!» — отвечал царевич.